Еле освещение Стены небольшой комнаты и иерея храма преподобного Сергия были полностью обиты светло-зеленым английским штофом. Большой письменный стол, изготовленный из светло-розового ореха, тоже наверняка прибыл из Европы. Кресло с высокой прямой спинкой сильно напоминало немецкое. А святой Руси здесь напоминали только толстый том священного писания на углу стола, распятие над головой отца Петра да высокий складень на полочке в красном углу. Хотя, пожалуй, тяжелый медный пятирожковый подсвечник со свенскими вензелями тоже напоминал о Руси, наверняка трофейный. Опустившись на деревянную лавку у стены, Зализа предпочел смотреть вниз на гладко струганные доски. Не стоило показывать собеседнику свое отношение ко всему этому кричащей изысканному убранству. — И много их там, сын мой! — задумчиво сложил священник ладони перед лицом. — Около ста заблудших душ, отче! Нет у них на острове ни храма, ни служителя Божьего. Ни наставника. Называют они себя христианами, отче, но к таинствам церковным приобщаться не могут, и скоро от лона отпадут вовсе. — Это хорошо, что вы заботитесь о душах православных христиан, сын мой, и помните об их нуждах, — уткнулся носом в кончики пальцев и ерей Именно этому наставлял нас государь Иван Васильевич. Никогда не забывать о вере Христовой, о нуждах православной церкви и Господа нашего Иисуса Христа, напомнил отцу Петру зализа А потому на землях северной пустоши, врученных им моему ведению безбожности я попустить не могу. Посланный на остров купец сообщал, что оставленные без присмотра людишки креститься, но не начали забывать. Слова непотребные произносят не подпоясавшись, ходят. Думаю, отчая к ним немедленно следует послать достойного пресвитера, дабы вразумить их и наставить на путь истинный. «Меня радует твоя забота о делах христовых, сын мой», — повторил отец Петр. «Необходимость начинать миссионерскую деятельность его явно не радовала» но и отказать в этом начинании после столь настойчивого и прямолинейного приглашения он никак не мог. — Не может ли сие путешествие оказаться опасным для нашего посланника? — поинтересовался Иерей. — Я готов лично сопроводить его на этом пути отче, — с готовностью предложил Зализа. — Пожалуй, знаю я ира которого не испугают опасности при исполнении долга своего пред Господом. Внезапно вскинул голову отец Петр. И рыбаки монастырские в Керновке его знают, на Березовый остров отвезут. Ступай, сын мой, и возвращайся утром, он будет тебя ждать. Благослови тебя, Господь, раб Божий Семен. Зализа радостно встрепенулся, Он ожидал, что искать лойму для путешествия придется именно ему. — Ты хочешь вернуться назад, мастер? — вкратчиво поинтересовался мягкая лапа, входя в загородку кросину. Хотя поначалу члены объединенного отряда жили общими бараками, тем не менее вскоре у людей появилось желание к хоть какому-то уединению к возможности получить некую личную жилплощадь. Радикально решить этот вопрос удалось очень просто. Внутри домов были поставлены палатки. В них и ночевать теплее получалось, и возможность уединения гарантировалась. Мастер палатки с собой не бравший оказался единственным бездомным. Все, что он смог сделать, так это отгородить полотищем армейской палатки в угол неподалеку от дверей. Именно туда и заглянул индеец. — Ты хочешь вернуться назад, мастер? — Куда? — не понял Костя. Прожив на острове половину лета, он уже настолько свыкся с новым миром, что назад ассоциировалось у него с возвращением в лес, к силкам или на каменистый мыс, откуда они таскали камни для печей. — Назад в свое время? — Росин отложил куртку и иголку с ниткой, пригладил волосы. — Как? — Старая лиса разговаривала с духами, — сообщил мягкая лапа. — И они сказали ей, что великий отец зовет Варау к своим истокам и родовым землям. — Ну и что? — Ты забываешь, что мы племя Варау, мастер. Мы связаны с предками американских индейцев, кровными узами и магическими обрядами. Мы с ними суть одно племя. Не вижу связи. Великий Отец зовет нас на земли предков, мастер, напомнил о пророчестве колдуни и индеец. А земли наших предков лежат в Венесуэле. Мы одной крови с ее нынешними обитателями. Понятно? кинул Росин и потянулся за курткой и иголкой. — Вы хотите мигрировать в Америку, так я ведь никого не держу. — Ты не понял, мастер. Мягкая лапа ухватился за куртку и потянул ее к себе. — Мы тут прикинули и получили интересные выводы. Ведь сейчас у нас 1552 год, правильно? правильно кивнул костя шестьдесят лет назад колумб открыл америку так так сейчас ее начинают вовсю осваивать местами с помощью пушек и мечей получается что так согласился росин а что если столкнувшись со страшным неведомым непобедимым врагом колдуны нашего племени Воззвали к великому отцу и высшим силам, а те в ответ прислали в помощь нас. Хороша помощь, если вас на другую сторону земного шара запердолили. Но зато нас вытянули в нужное время, а преодолеть нужное расстояние мы сможем сами, все вместе. Если мы доберемся туда и поможем нашему племени остановить колонизаторов, то благодарность колдуны племени вернут нас в двадцатый век. — Ты хочешь, чтобы мы, сотни человек, остановили наступление Испании, Англии, Франции на Америку? — в изумлении покачал головой Росин. — Отдай мою куртку мягкая лапа, и иди сюда Даже если я поверю в ваших колдунов, это не значит, что я объявлю войну половине Европы. — Не нужно европа мастер, — почему-то перешел на шепот индец. — В Америке воевали отрядики в сто-двести человек. Это инки или ацтеки им противостоять не могли, но вы-то тоже европейцы. У вас есть оружие и доспехи. Вы умеете ими владеть? Похоже, себя к европейцам, уроженец Санкт-Петербурга и потомственный токарь завода электросила Нет на Вы умеете драться по-европейскому. Вы их остановите. А ворал вам помогут, поддержат. Когда они сами научатся вашим методом то колдуны смогут вернуть вас в прежнее время. Договорились? — А есть хоть какие-то гарантии, что провал во времени организовали именно колдуны вашего племени? — поинтересовался Костя. «А кто же еще?» — в полном изумлении развел руками индеец. «Да, хотелось бы поверить», — вздохнул Росин. «И в Питер хочется. Вот только сперва нам потребуется пройти всю Европу, найти хороший мореходный корабль, пересечь океан, сражаться с опытными в войне конкискадорами и все там в надежде на авось». Но не просили остаться здесь, дома? Тут тоже хватает желающих помахать мечами. — Здесь нет могущественных колдунов, племени Варрау, — весом ответил индеец. По входную дверь лихорадочно заборванили. — Мастер, к нам парусник идет! — Судно! — встрепенулся индеец. — Расслабься! — потянулся за своим куяком Росин. По Финскому заливу мореходные корабли не ходят чтобы там не плыло но в океан на нем выходить нельзя подошедшее к причалу судно ненамного превышало по своим размерам то на котором валентин и немировский уплыли искать торгового счастья и безусловно являлось рыболовным баркасом он не то чтобы росин хорошо разбирался в типах кораблей и парусные оснастки, но запах шел уж очень специфический. Однако, вопреки первому впечатлению, на доски причала ступили не пропахшие солеными ветрами морские волки в широкополых шляпах и брезентовых плащах, а довольно упитанный монах с большим медным крестом на груди и небольшой котомкой на плече. И молодой воин, с не очень густой короткой бородкой, одетый во всё синее, за исключением естественно доспеха. Мы рады вас видеть в гостях на нашем берегу, как можно четче и раздельнее, проговорил Росин, слегка поклонился и как мог дружелюбнее указал рукой на открытые ворота. Монах подошел ближе, в ожидании остановился. Воин вовсе старался скромно держаться в сторонке, плотно запахиваясь в мягкий синий плащ. — Телохранитель, что ли? — подумал Костя, и сразу проникся к гостю уважением. Он никогда не слышал, чтобы монахи передвигались по Руси с телохранителями. — Вы какой веры будете, иноземцы? — неожиданно спросил низким голосом монах. «Православный!» — пожал причем Миросин. «Тогда пошто не креститесь и к руке не подходите!» Костя, спохватившись, торопливо обмахнулся рукой. «Ты не небрежничай!» — укорил его монах. чай божью милость на себя призываешь, а не комаров с чела отгоняешь! Персты вместе собери, колбу приложи, теперь к животу, Во имя Отца и Сына, правое плечо, левое и святого Духа. Вот то-то. Строгий священнослужитель перекрестил его своей рукой и протянул ее для поцелуя. Затем степенно вошел в ворота, занес руку. — А храм-то у вас где? — повернулся он к Росину. — Да вот. — Недосуг? — Сразу понял его монах и возвысил голос. — Храм Божий поставить не досуг! А помнишь ли ты, несчастный, что вне храма не имею я права таинства исповеди творить, и плотью и кровью Господней вас причащать? — Так у нас, — попытался оправдаться Костя, — у нас и священника нет. — Бог у вас должен быть, — возвестил монах не такому на небе, но и в сердце. — Благослови, отец! — склонил голову подошедший Картышев. — Во имя отца и сына и святого духа! — привычно широким, размашистым и величественным жестом осенил его гость, протянул руку для поцелуя, после чего опять поворотился к Росину. — Ты когда молился последний раз, сын мой? — Когда поклоны перед иконой бил? — Так и я. — Грешен ты, сын мой, и грехи замаливать должен Рьяно, ибо вижу, что великие они есть. — Отец, — окликнул монаха Картышев, — молебен у нас отслужите? — чего не отслужить? — тянул Игорь гость. — Отслужим, если души ваши потребности ее испытывают. — Страждущие есть? — Двое раненых, отец. Когда крепость немцев отбивали, им пострелили, каждому досталось. Никак выходить не можем. За здравие помолиться потребно. Не не им самим, а всем вместе. Елеем освященным очиститься. Веди, сын мой. В утешении верно страждущие нуждаются. В молитве и утешении... Зализа, пользуясь тем, что посланный отцом Петром монах привлек к себе всеобщее внимание, осторожно просочился в ворота, стрельнул глазами по сторонам и неторопливо двинулся вперед, к противоположному валу крепости. Остановился, задумчиво поднял глаза к небу, снова покосился зрачками вправо и влево. Караульник у крепости имелось... Всего двое. Оба следили за морем, но по разные стороны острова. Сейчас, правда, они больше наблюдали за монахом, и опричник более-менее спокойно мог осмотреться. Иноземцы устраивались на острове на совесть, со всем тщаньем. С первого взгляда семён заметил и выпирающие из крыш трубы, переложенных печей, и высокий каркас для распиловки бревен недавно срубленную баню. Противовесная катапульта, с одной стороны подвешен тяжелый валун, с другой, в кожаной петле, лежит относительно легкий снаряд. Она стояла взведенная и нацелена в сторону причала. Похожая катапульта в любой момент готова разнести монастырскую лойму в щепки. Воинов, правда, при машине не имелось. Странным показалось залезе полное отсутствие в крепости детей и стоящие ближе к мысу жердяные шатры. Если иноземцы собираются жить в шатрах, зачем они ремонтируют дома? Хотя, конечно, у каждого народа свои обычаи, но что его поразило больше всего, так это рост здешних людишек. Все, и воины, и бабы, превосходили его ростом не меньше, чем на голову, а коротышкой семён никогда не считался. Отец Никодим, женщины наши в лесу ягоды и грибы собирают. Многие охотники тоже там. Может, подождем в Смолебном до их возвращения? Подождем, сын мой. Службы Господней и Татя лишать непотребно. Зализа рефлекторно прижался спиной к дому и пропустил мимо вышедших из-за угла иеромонаха и двух чижеземцев. Судя по тому, насколько легко и просто согласились они на христианский молебен, купец Баженов был прав. Православными оказались островитяне, русскими. А если обманывать пытаются, так достаточно молебно дождаться». Тайные сарацины или европейские нехристи к кресту не подойдут. Костеросин попытался уговорить сурового монаха поставить на улице палатку и провести церковное таинство в ней, как в специально отведенном для этих целей помещении или, проще говоря, походной церкви. Но отец Никодим был непреклонен. Желаете остаться в лоне церкви? «Вставьте храм или поскудости часовню». Милости поп оказался только с ранеными, спросил их имена, их желание получить здоровье из рук братьев своих, обещал изгнать бесов болезни намоленным елеем. Когда подошли из леса женщины, отец Никодим стал готовиться к просительному молебну, открыл свою котомку и перекрестившись, и, поцеловав шиту золотом ткань, ризу, подвешивая на трех цепочках кадила, толстый тяжелый томик писания. Зная, что сейчас произойдет, обитатели домов стали подтягиваться на свободную площадку перед причалом. Индейцы тоже прослышали о предстоящем богослужении и стали раскладывать у каменистого мыса большой костер. Перед молебном иноземцы разделились, причем отнюдь не так, как Зализа ожидал. Мужчины в платьях странного покроя, в узких парусиновых портах, застегивающихся на подобие юшмана рубахах, али в рубахах вовсе без застежек, в очень коротких, доходящих едва ли ниже пояса кафтанах или парусиновых чугах, в коротких вычурных сапожках, со множеством веревочек спереди. Несколько столь же странно одетых женщин с готовностью пошли на молебен. А вот смерды в одеждах более привычного вида, в поршах, в простых кожаных штанах и рубахах, которых Зализа все время принимал закрещенных чухонцев, развели в сторонке костер, расселись вокруг него и принялись заунывно запивать и постукивать широкие плоские бубны. Тоже выяснилось, что практически все женщины обитают в шатрах, из домов к молебнам вышло всего семь девок. Впрочем, это не значило, что опричник отказался бы исполчить этих язычников к себе врать. Татары вон и вовсе басурмане, однако испокон веков и с князем Александром на немца ходили, и с князем Василием на Литву, и с князем Дмитрием на Орду. «Хана Мамая скидывать?» Не было большого похода русского, чтобы хоть несколько татарских туменов в войске на общего врага не шло. Пусть кому хотят молиться, лишь бы землю отчую честно защищали. Вот только станут ли защищать, если и земля не их, и вера чужая? семён отошел к земляному валу, подальше от всех островитян, дабы на глаза никому не попадаться. Но Балебин хорошо видеть. Успел как раз вовремя. Иноземцы подходили к кресту. Один, второй, третий. Пятьдесят два человека и семь женщин. Похоже, не уклонился никто. Послышался удивленный гул. Это появились из избы раненые и, покачиваясь от слабости, также подошли к кресту. Ермонах перекрестил их, мазнул макушки священным елеем, дал поцеловать крест. Чужеземцы поражались исцелению, словно не знали, на что способна искренняя молитва и святой животворящий крест. Ермонах начал читать благодарственную молитву, а опричник бесшумно перешел на другую сторону крепости, уселся на береговой валун и стал прислушиваться к происходящему у костра. — А все-таки со стражей у иноземцев плохо, — неожиданно подумал он. — Полдня лазутчик по лагерю бродит, и никто слова не сказал. После молебна православные островитяне тоже развели несколько костров, уселись вокруг них на приготовленных для распилки бревнах. Женщины разделали принесенных охотниками двух косуль на небольшие ломтики, покидали их в большой металлический котел, сверху обильно посолили, перемешали, немного выждали, давая соли разойтись. Потом каждый желающий мог подходить к котлу, брать любой понравившийся кусок, нанизывать его на длинный заостренный пруд и жарить над огнем. Островитяне... Называли это действо странным словом — шашлык. Потом иноземцы принесли инструмент странной формы, похожий не то на балалайку со множеством струн, не то большую лютню, которой как-то похвалялись в Ивангороде португальские моряки. Зазвучала музыка, и воин, первым подходивший к отцу Никодиму под благословение, негромко запел — Годы летят стрелою, Скоро и мы с тобою. Вместе из города уйдем, Где-то в лесу дремучем Или на горной круче, Сами себе построим дом. И в этот миг к нему Присоединился женский голос, Настолько мощный и проникновенный, Что зализа от неожиданности Метнулся в сторону, вообразив что над ним разверлась небо, и он услышал «Глаз Божий!» «Там вокруг такая тишина, что века не снилось нам с тобою, и за этой тишиной, как за стеной, будем вместе мы с тобою!» «Что за бесовское наваждение пришло сюда?» — поднялся со своего места монах. «Ни сирены демонические приплыли на остров, Люди смешались, песня оборвалась. — Кто смеет петь здесь таким бесовским голосом? — Я пою, — поднялась от огня девица в красном коротком платье с открытыми плечами. Другого платья у Ингии не было, и в нем она ходила даже в лес, прикрываясь от ветвей и непогоды плащом своего дядюшки. — ну что, нельзя? — Срамота! — сплюнул монах и указующе вытянул руку. «Креста на тебе нет!» Я положила Инга руку на грудь и сообразила, что фразу отца дима следует принимать в самом, что ни на есть, в прямом смысле. Нательного крестика она не носила. «А голос у меня небесовской. Я у вас на молитве сегодня была, значит, не ведьма». «А ну, перекрестись!» Инга с готовностью осенила себя крестом. Монах прошел между кострами к ней и протянул свой тяжелый медный крест, висящий на груди. — целой Инга поцеловала. — Вижу! — с явной неуверенностью произнес монах. — Вижу, что не дьявольским поползновением приобрела ты сей чудесный дар, а Божьей милостью... Велика сила Господа нашего, и не всегда понятны помыслы его. Однако чудо сие звучать должно в храме Божием, а не в диких землях, и славить имя его, а не языческие песни богохульные кричать. — Это не богохульные песни, — обидел Синга, — это машина времени. — Все равно молитвы в храме тебе надлежит петь, а не просто так. Смысла второй половины фразы монах, естественно, не понял и в задумчивости пошел на свое место. Над кострами повисла тяжелая тишина. — Послушай меня, дочь моя! — повернулся вдруг на полдороги отец Никодим. — Коли Господь Вседержитель наш голосом тебя таким наградил, то молчать тебе не невмочно. Но он перекрестился, а затем осенил крестом Ингу. Благословляю, пой. Воин усмехнулся, начал перебирать струны. Инга тоже усмехнулась и звонко запела, глядя монаху в глаза. Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые вновь, как строились лодки, и лодки звались Вера, Надежда, Любовь о том, как рубили канаты, и вдаль уходила земля, и волны нам пели, и каждый пятый, как правило, был гуруля. — Какая силища! — мысленно поразился Зализа. — Велика мощь, Господа, если в простую девку такой голос может вложить. Ее верные засечники у Невской губы слышат, да и смены на своем берегу. Детям потом станут, о сиренах в варяжском море живущих разные истории сказывать пожалуй государев человек не поеду я с тобой сообщил утром ером благодарен я тебе за весьть о пастве сей без пастыря осташейся сам господь вложил ей слова в твои уста дабы направить меня на исполнение долга пред Богом и людьми. Отныне надлежит мне остаться здесь и позаботиться о рабах Божьих. Разговор происходил в воротах перед причалом, и, провожать, как они думали, отца Никодима собрались почти все православные обитатели церкви. — Да, хорошие людишки живут, — согласился Зализа. — Да только оставаться тебе здесь не нужно, отче. Крепостицу-то все равно срыть придется. — То есть как это срыть? — отодвинул монаха. Выступил вперед воин в куяке, встречавший их вчера в лодке. — Почему? — Места здесь порубежные, неспокойные, — небрежно пояснил Зализа. — Свены рядом, разбойничать любят. Нам чужая крепость на острове... У отчих берегов не нужна. — Почему же чужая? — оглянулся на остальных людей воин. — Мы свои. — То вы сейчас сказываете. А как до дела ратного дойдет, все и перемениться может. — Почему перемениться? Мы свои, русские. Вот и отец Никодим с нами остается. — А если вы свои, русские? — нетерпливо начал Зализа. Руку государя Ивана Васильевича держать намерены, и земли наши защищать. Тогда срывать вас не след. Тогда вас исполчать потребно, ибо Ливонский орден, в силу в себе вообразив, к границам нашим подходит. Признаете руку государя? Собирайтесь со мной вратный поход. — От, блин, попали! — откликнулся кто-то из глубины толпы. — Простите, сэр! — окликнул опричника высокий худощавый воин в парусиновых портах и чуге. — Вы не могли бы подождать здесь, пока мы обсудим один вопрос? — Мужики, пошли со мной! Островитяне двинулись вдоль стены в сторону Невы. Опричник после короткого колебания стал пробираться в том же направлении, с другой стороны земляного вала. — В общем, так, мужики, — остановился Сергей Матохин, решив, что с причала их разговор никто услышать не сможет. — Надо пользоваться моментом. Если сейчас 1552 год, то через два года начнется война с Швецией, и крепость нашу один хрен сроют. Причем срыть смогут не лопатами, а артиллерией и со всеми обитателями. Не наши, так шведы. Тем паче, что при Петре Первом никаких крепостей на Котлине не было. У нас появилась возможность легализоваться, нужно использовать. переписные листки всякие попадем, знакомые в войсках появятся, командиров запомним. Будет потом на кого сослаться и как свое гражданство российское подтвердить. Нихрена себе способ легализоваться! — Война с ливонским орденом. Жить надоело, — подал голос механик Боря Великин, один из бывших ливонцев. — Для тех, кто плохо слушал, повторяю, через два года война России со Швецией начнется, а мы как раз между жирновами сидим. Отсюда надо сваливать. — Под копыты рыцарей. — Боря, ты забыл? — почему мы сюда, в Кронштадт, перебрались. Мастер правильно сказал. В этом мире есть только две категории людей — рабы и воины. Кем мы не хотим стать, мы уже решили. Пора привыкать к тому, кем стать придется. Хотим стать полноправными жителями России. Не прятаться, не выкручиваться, придется рискнуть. И, кстати, стоит помнить, что Россию в течение всей ее истории все вокруг пытались сожрать. Зубы-то они, конечно, пообломали, но предки наши воевали непрерывно, всегда. Привыкайте, господа. Ну, а куда торопиться? Ты сам говорил. До войны со Швецией еще два года, можно и подождать немного. А вот тут все с точностью да наоборот, вступил в разговор Росин. Сейчас мы все еще налегке. А что будет через два года? Кто-то из девушек почти наверняка успеет ребенка родить. Или в положении окажется. Сами мы барахлом обживемся. Вот хорошо-то с детьми малыми и полными тюками от стрел бегать. К тому же, друзья мои, нам нужно что-то кушать. Сейчас мы огород немецкий «Раздракониваем, а на следующей весной делать станем?» «А что следующей весной делать станем?» «Подумали?» «Короче, я с Матохиным согласен. Пора отсюда когти рвать, своими становиться и оседать куда-нибудь надолго, по полной программе». возражение есть?» «Воиндейцев спросить надо», — выдал последний аргумент Великин. «Может, они не захотят». — Как раз индейцам наша крепость по барабану, — покачал головой Костя. — Они свои вигвамы на любой поляне поставить могут. — Предложу пойти с нами. Захотят — пойдут, не захотят — останутся. — Ну, решили? — Тогда я пошел. Зализа торопливо пробежался до причала и встречал иноземного воина уже там. Из послушанного разговора Он понял немного, но главную мысль вынес. Островитяне пойдут с ним и предавать не собираются. — Здравствуйте еще раз! — вышел из ворот Росин. — Простите, не знаю, как зовут. — Государев человек семён Зализа, сын Прокофия. Положил руку на грудь опричник и коротко поклонился. — А я Росин Костя Алексеевич. — Есть у нас одна просьба, семён Прокофьевич. Если мы все уйдем воевать с Ливонским орденом, то наши женщины останутся здесь беззащитными, а места, как вы сами говорили, беспокойные. Нельзя ли их всех переселить в более безопасное место? Ну и барахло наше кое-какое от греха увести. — Семь девок спрятать, — мысленно обрадовался за Лиза, и получить взамен полсотни судовой рати и чуть больше без доспешных смердов, да хоть на всю жизнь с радостью помогу, вслух согласился причник. Поселим пока в моей деревне, за своих близких ратник всегда должен быть спокоен. В крепостице началась суета сборов. Первыми, естественно, собрались вора. Надетцы сняли шкуры со своих вигвамов, задоптали костры, покидали в рюкзаке котелки и оказались готовы в путь. Рыбацкая лодка, в которую весь гарнизон поместиться все равно не мог, стала основать между берегом и островом, и вскоре все племя оказалось на месте будущего Петергофа. Клубники провозились намного дольше, потратив время не столько на укладывание палаток, и мытье кухонных котлов, сколько на снятие силков расставленных по всему острову и разделку тушек, пойманных зайцев и косуль. Ну, не бросать же их. Дело кончилось тем, что на Котлин опустились ранние сентябрьские сумерки и отправку оставили до утра. Следующим днем зализа и Росин с первой лоймой переплыли пролив, высадились на берег Поднялись на невысокий, поросший березняком, холмик. В изумлении огляделись. Вокруг стояла нетронутая зеленая трава, шелестела листва деревьев, застенчиво шуршали у болота кусты. «Вот блин!» — первым признал очевидно Росин. «Худрали!» Индейского племени Варау в роще не было.